Создавалось ощущение, будто ряд уходит очень глубоко и так пронизывает жизнь, что по нему можно добраться до чего угодно. Вообще до такого, что и не мыслил никогда в связи со смертью, будто эти корни при попытке вырвать вершок вдруг обнаруживают страшную тягу в стороны и в глубину и только чуть приподнимаются, как невод, груженный всею почвой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 или что племянник Алексея Афанасьевича отравился паленой водкой. — Мама! — Деньги! — страдальчески восклицала Марина. — Видимо, все-таки имея в виду сердце Алексея Афанасьевича, и при этом держась за свое, которое тоже было, и пухлой билось под грудью. — Доченька, болит? — Мама, отстань!